Глава 52. Ммм... протяжно мучу в ответ на ее браваду и качаю головой. Понятно. Я ее не боюсь, хоть убей. Она выглядит стервой, что подложит змею в кровать, пока я сплю. Но я к этому готова. Почему-то. За огонька буду драться. Даже если придется пролить чью-то кровь. Сама вопьюсь своими ногтями в ее лицо и расцарапаю настолько, что живого места не останется. Кстати, о ногтях. Смотрю на ее коротыши и усмехаюсь. Ну, хоть додумалась сделать короткие. Встаю с пола и подхватываю малыша под мышки. Уважительней, прислуга, на вы! Прости, притворно сочувствующе проговариваю и строю извиняющуюся моську. Но к тебе я буду на ты потому что уровень моего уважения к тебе достиг отрицательной отметки. Плюс ко всему, меня нанимал Игорь Викторович, а не ты. Всего хорошего. «Э, ты куда?» — дёргает меня за рукав так резко, что лев пугается, начинает тут же плакать. Быстро подхватываю его на руки и матерюсь на эту курицу. Как она вообще его до года воспитывала? Пытаюсь его успокоить, качая. Я хочу побыть сыном. Куда ты его уносишь? Ему смесь пора давать. Цежу сквозь зубы. Я думала, ты умнее. Ухожу вместе с Огоньком на кухню. Еще долгое время держу его на руках, прижимая к себе и расхаживая из стороны в сторону. Тише, тише. Целую его в макушку и мягкие волосы. Ты просто от нее отвык. Скоро не будешь так сильно пугаться. Хотя не уверена. Эта дура такие резкие движения делает, я бы сама на его месте завизжала, как резаная». «Что случилось?» — заходит Игорь на кухню. Брови сведены к переносице, а тонкая полоска губ плотно сжата из-за напряжения. «Лев плакал?» Маша немного испугала льва. «Коза!» — выплевывает. Подходит к нам, протягивает руки к сыну. «Иди сюда, боец!» Мальчик с радостью идет к папе, обнимает за шею и начинает лепетать ему на ухо. Вот же, отходит он быстро, что радует. До вечера Машу я не вижу. Видимо, закрылась у себя в комнате и жалуется на нас, своей матери. Но меня это не волнует. Пусть сидит, меньше нервов истреплет. Ближе к ночи, уложив огонька спать, спускаюсь вниз, в гостиную. Собственная спальня давит, и хочется свободы. Ну и там мороженое в холодильнике. Испепеляла его своим взглядом весь день, но не могла поесть на глазах у Лёвы. Он тут же тянется к нему пальчиками. А теперь, когда он спит, могу дать себе слабину. За то, что к нему может зайти Маша, не боюсь. Теперь ей нужно сделать целый круг и пройти через гостиную, где сижу я, нянька Цербер. Глаз с нее не спущу. И шага не дам сделать к спящему малышу. Спускаюсь вниз и не успеваю преодолеть последние ступеньки. В противоположной стороне от кухни, где находится постирочная и общая ванная комната, вижу Игоря, а рядом с ним Машу. В одном полотенце. Ладони Покровского на ее плечах, а сама она хлопает глазами, как дурочка. «Ой, спасибо, Игорь. Думала, нос разобью. С каких пор здесь этот ковер? Я об него споткнулась». Строит из себя невинную овцу и теснее прижимается к мужчине. Видит меня и резко меняется в лице. Что, я испортила интимный момент? Он здесь лежал всегда. С холодными нотками произносит хозяин дома и выпрямляет руки, отстраняя от себя девушку. Смотри под ноги. Ей явно не нравится ответ мужа, поэтому она театрально взвизгивает, наступая на ногу. Ай, подвернула! И падает на Игоря придерживаясь за него. «Вот же актриса погорелого театра!» «Не могу дойти до комнаты, поможешь?» Эта затея ему явно не по душе, но руку протягивает, чтобы та за нее держалась. «Спасибо, милый». Эта пигалица победно глядит в мою сторону, и Игорь меня замечает. Как-то странно, даже зло отводит взгляд и уже грубо хватает Машу за руку, ведет за собой. «Пошли, у меня еще дела есть». То, что происходит в следующую секунду, становится шоком даже для меня. С тела Покровской спадает полотенце. Я тут же закрываю глаза, лишь бы не видеть этого ужаса. Не нравятся мне женские тела, тем более голые. «Ой-ой-ой!» — кричит она. «Игорь, что ты наделал!» Раздается тихий рык, какое-то копошение — Судя по звукам и раздраженному тону, мужчина кидает в нее полотенце. «Прикройся!» «Как неловко вышло! Василиса, прости!» «Пошли уже!» Игорь не выдерживает. Я открываю глаза и сразу отвожу взгляд в сторону, на гостиную. Спускаюсь вниз и делаю вид, что ничего не видела. Мне плевать, хоть и вышло некрасиво. Боковым зрением замечаю, как он ведет ее на кухню, пока та, хромая, ползет за ним. Актриса. Стараюсь не забивать этим голову. Моя работа — следить за тем, чтобы Лев ни в чем не нуждался. Чтобы у него все было. Еда, спокойный сон, полезное времяпрепровождение и ласка. Любовь, забота. Я все буду давать ему. но удивление я даже не думаю о Валере. А он и не звонит. Вспоминаю о насмешках судьбы и проверяю телефон. Черногорский всегда набирает, когда я думаю о нем. Но в этот раз — нет. Я всё же хватаю мороженое и поднимаюсь с ним наверх, к себе. Сидеть в гостиной расхотелось после увиденного шоу. На следующий день ожидаю чего-то подобного, но Маша ведет себя как образцовая мамашка. Встает с утра пораньше, готовит ребенку завтрак. Даже сама кормит его с ложечки, бегая вокруг. Пытается взять его на руки, но лев постоянно вжимается в спинку стула. Потерпев неудачу, я забираю мальчика, и мы вместе идем на улицу. Гуляем по саду и практикуемся в ходьбе. Неспроста я ему такое прозвище дала — огонек. Он обходит весь участок, да так быстро, что заставляет бегать за ним. Пока его мать лежит на шезлонге, попивая лимонад и разговаривая с кем-то по телефону. Так себе сближение. Но похвалю, она старается. Неужели Игорь с ней поговорил вчера вечером? И она исправляется. В жизни не поверю, но смотрю и удивляюсь задабривает его как может и играет с ним, уделяя много времени. Хм, точно что-то случилось. Льва уложить спать вызвалась я. Маша, не сопротивляясь, быстро упорхнула в свою комнату, а я, справившись с легким делом, целую мальчика в висок и желаю ему спокойной ночи. Еще несколько минут стою над его кроваткой, любуясь. Не знаю, откуда у меня такая любовь к детям. Они такие сладенькие, когда маленькие. Не могу. И так быстро растут. Не успеешь оглянуться, огонек уже начнет девочек домой водить. Представляю это и смеюсь. Точно весь выгоря. Опомнившись, что малютка может проснуться от моего смеха, ретируюсь. Хочу уйти к себе в комнату, но становится как-то одиноко. В эти часы без ребенка я должна отдыхать. Но как только укладываю его спать, наоборот, будто пустота до краев заполняет. Может, глянуть фильм и позвать Покровского сделать это вместе. Ему ведь тоже отдыхать надо. Он на грани эти несколько дней, что Маша живет в этом доме. Мне так кажется. Вот это я даю. Думаю о том, чтобы провести вечер с Игорем. Докатилась Васька. Неделю назад ты избегала его, а теперь с каким-то трепетом идешь в его комнату.